В некоторой зависимости, пожалуй, что и в самой прямой, мне кажется вполне возможным, что сей музыкальный делец услышал намеки, поощрения, указания из тех же сфер. Это подтверждается еще и тем фактом, что он знал больше, чем было сказано в слегка завуалированной статье, что он знал имя и даже назвал его. Не сразу, но в ходе разговора под конец. После того, как ему почти что отказали в приеме, на котором он все-таки сумел настоять, Эдельман попросил Ливеркюна рассказать, над чем тот сейчас работает, и услышал о лаборатории Впервые. Я в этом сомневаюсь. И вот Адриан, больной, едва державшийся на ногах, ведет его в зал с Никой, И там играют ему большие партии с рукописи, после чего Эдельман, что называется, не сходя с места, заполучает это творение для своего издательства. Договор уже на следующий день был прислан из гостиницы «Баварское подворье» в Мюнхене. Но прежде чем уйти, он, пользуясь на манер, заимствованным у французов обращением, осведомился маэстро вероятно, знает госпожу фон Толна. Томас Манн не скрывает, что отношения между ней и Ливеркюном близко воспроизводят отношения между фон Мэк и Чайковским. Смотрите роман одного романа, глава четвертая. Я собираюсь ввести в свой рассказ действующее лицо, какое романист никогда не осмелился бы предложить читателям, ибо... Невидимость находится в явном противоречии с законами искусства, следовательно, и романического повествования. Тем не менее госпожа фон Толна — персонаж невидимый. Я не могу представить ее читателям, ни слова не могу сказать о ее внешности, ибо никогда ее не видел и никогда не слышал, какова она, так как никто из моих знакомых тоже ее не видел. Я даже не уверен, что доктор Эдельман, более того, ее земляк, упомянутый сотрудник Рассвета, могли похвалиться знакомством с ней. Что касается Адриана, то на вопрос венского гостя он ответил отрицательно. «Нет, эту даму он не знает» однако воздержался от вопроса, кто она такая, посему и Эдельман не стал пускаться в объяснение и только сказал, «Во всяком случае, маэстро, вы имеете в ее лице самую горячую почитательницу». По-видимому, он счел это, не знаю, уклончивым подтверждением их знакомства. Но Адриан был вправе так ответить потому что его взаимоотношения с венгерской аристократкой ни разу не привели к личной встрече и, позволю себе добавить, по обоюдному молчаливому соглашению никогда не должны были привести. Другое дело, что уже несколько лет он с ней переписывался — И в этой переписке она выказала себя умнейшим, тонким знатоком его творений, страстной их почитательницей и к тому же заботливой подругой и советчицей, бескорыстно о нем пекущейся. Он же, со своей стороны, дошел в этих письмах до той границы доверия и сообщительности, дальше которой одинокая душа идти не в состоянии. Я уже говорил о двух женщинах, беззаветной преданностью отвоевавших себе скромное место в несомненно бессмертной жизни этого человека. Сейчас речь идет о третьей, о женщине совсем иной стати, которая бескорыстием не только сравнялась с теми попроще, но превзошла их аскетическим отказом от всякого прямого сближения, нерушимым обетом отдаленности сдержанности, пребывание в тени, в невидимости, что, конечно, не могло быть следствием застенчивой робости, ибо то была женщина светская, для пфеферингского отшельника и вправду олицетворявшая собой свет, такой, какой был ему мил, нужен, переносим, свет на расстоянии, свет изумной деликатности, держащейся поводаль». Я расскажу об этом необычном создании лишь то, что знаю. Мадам де Толна была богатая вдова. После смерти рыцарственного, но распутного мужа, который, впрочем, погиб не от своих пороков, а вследствие несчастного случая на скачках, она осталась бездетной владелицей дворца в Будапеште, гигантской водчины под Секеш-Фехерваром, между Платонзе и Дунаем, и вдобавок еще роскошные виллы на озере Балатон. В этой вотчине с великолепным домом, воздвигнутым еще в XVIII веке, но приспособленным к требованиям новейшего времени, кроме необозримых пшеничных полей, имелись еще обширные плантации сахарной свеклы и завод для переработки таковой. Но ни в городском своем дворце, ни в Вотчине, ни на вилле эта женщина не жила подолгу. Почти все время она проводила в путешествиях, перекладывая на управляющих и дворецких всю заботу о своих владениях, которым, видимо, не чувствовала ни малейшей привязанности и которых бежала в силу какого-то беспокойства или неприятных воспоминаний. Она жила в Париже, в Неаполе, в Египте и Энгадини, повсюду сопровождаемая Камерийской лакеем, бывшим у нее чем-то вроде квартирмейстера и фельдъегера, и своим лейпмедиком, что, видимо, свидетельствовало о слабости ее здоровья. На подвижности мадам де Толна последнее обстоятельство не отражалось, и эта подвижность в сочетании с пылкостью основанная на инстинкте, тайном предчувствии, чувственном знании, таинственном единении чувств или душевном сродстве, бог весть, заставляла ее неожиданно появляться то здесь, то там. Выяснилось, что эта женщина неизменно присутствовала в концертном зале везде, где только отваживались исполнять музыку Адриана, в Любике, на премьере «Осмеянной оперы» в Цюрихе, в Веймаре, в Праге. А какое неисчислимое количество раз бывала она в Мюнхене, следовательно, вблизи от его дома, никогда ничем не выдавая своего присутствия. Более того, случайно выяснилось, что она даже посетила Пфейферинг, втихомолк посмотрела на ландшафт, среди которого жил Адриан, если я не ошибаюсь, даже постояла под окнами его комнаты, И незамеченное удалилось. Это уже само по себе поразительно, но меня еще сильнее взволновало, еще ярче во мне вызвало представление о странствии по святым местам, когда много позднее, и совершенно случайно я узнал, что она съездила в Кайзер а также в Обервейлер, посетила и хутор Бюхель. Одним словом, своими глазами увидела параллелизм. Я всегда немного его страшился, существовавшей между тем, что окружало Адриана в детстве, и обстановкой его последующей жизни. Я забыл упомянуть, что она не оставила без внимания и Палистрины, городка, раскинувшегося в Сабинских горах. Провела неделю-другую в доме Монарди, и, по-видимому, быстро и пылко сдружилась с сеньорой Монарди. В письмах к бывшей своей хозяйке, написанных иногда по-немецки, иногда по-французски, она называла ее «матушка Монарди», мэр Монарди». Этим же словом она характеризовала и госпожу Швегештиль, которую, судя по ее словам, видела, не будучи ею замеченной. А сама она? Может быть, ею владело желание приобщиться к этим «матерям»? Назвать их сестрами? Какое имя ей подобало в связи с Адрианом Ливеркюном? Какого она для себя хотела? На какое претендовала? На имя доброго гения, эгерии, духовной возлюбленной?